Глава шестая. Я настороженно иду за ним, наверное, потому что знаю, какой способ продемонстрирует Эш-Грис, и мне он совершенно не нравится. Я сама недавно хотела воспользоваться таким, но тогда это было мое решение и мой риск а идти через зеркало, чтобы удовлетворить желание Эш-Гриса, увольте. Но я не озвучиваю мысли просто потому, что мы пока не дошли, а значит, у меня нет фактов, одни лишь догадки. Человек без лица тенью следует за нами. Я чувствую за спиной его шаги, ауру его магии. Хотя двигается он совершенно бесшумно, но меня раздражает. Раздражает, потому что его лицо скрывает пелена. Раздражает, потому что я знаю... Он сильнее меня, раздражает, так как в каждом его движении мне чудится насмешка, и это заставляет испытывать дискомфорт. Я давно не чувствовала себя глупой, ничего не умеющей выскочкой. Впрочем, возможно, это мое субъективное ощущение. Это не он считает меня такой, это я рядом с ним испытываю несвойственную мне неуверенность, и с ней надо что-то делать». Я совсем не удивляюсь тому, что в доме Эшгриса есть цоколь. Нас спускает туда металлический грохочущий лифт с решетчатой дверью, за которой мелькают каменная шахта и этажи. Под основным домом их было как минимум три или четыре. Интересно, что там? Вряд ли мне об этом когда-нибудь расскажут. И без этого знания, наверное, жить спокойнее». Мы выходим из лифта в небольшую комнату без мебели и дверей. Стена напротив лифта целиком зеркальная. Точнее, так кажется на первый взгляд. Я делаю шаг вперед и чувствую магию. Зеркальная поверхность состоит из магии. Сейчас она отражает нас троих. Меня немного растрепанную, холодную с виду, но с волнением, которое можно прочитать в глазах. Эшгриса с хитрой улыбкой и человека без лица, который держится сзади в тени, словно боится, что магическое зеркало раскроет его сущность. Интересно, а путешествовать он будет со мной так же, скрывая лицо? Наши фигуры расплываются, и за ним проступают знакомые улицы Эрска, незнакомые города, песчаные барханы южных земель. Это совсем не походит на то зеркало, через которое я много лет назад бежала из замка Блэкфлая. Что это? Со смесью восторга и страха интересуюсь я и подхожу ближе, протягивая руку к заряженной магией поверхности, но не решаюсь коснуться. Только идиот будет трогать чужую непонятную магию. К тому же я слышала много историй про руки, оторванные в зеркалах хотя это не совсем оно, что-то более сложное, современное и завораживающее. «Короткий путь куда угодно», — туманно поясняет Эш-Грис. Понятнее от его фразы определенно не становится. «Но зеркала запрещены законом и опасны», — замечаю я, не отрываясь от созерцания нового для меня артефакта. «Это зеркало не опаснее тоннеля». Подает голос человек без лица. Значит, он знал о тайнах, которые хранятся у Эш-Гриса в подвале. Как интересно. А еще какие тайны здесь сокрыты? Вряд ли мне расскажут. Но тоже вне закона. Равнодушно добавляет Юриус, отвлекая меня от размышлений. Через него можно попасть в любую точку. Уточняю я, стараясь, чтобы голос звучал не как у восторженной идиотки, «Не уверена, что получается». «Нет, конечно, но в южные земли можно. Причем недалеко от того места, где ведутся раскопки. Я все предусмотрел». «Почему мы ехали в северные земли обычным путем?» «Спрашиваю я, разглядывая зеркало, все с большим интересом». «Тогда не было необходимости. К тому же это опытный образец». «То есть он все же опасен?» «Нет, просто очень энергоемкий». «Ваш переход будет стоить, как годовой бюджет небольшого поселка где-нибудь на окраине. Поэтому не разочаруйте меня. Я не люблю тратить свои деньги впустую. А мне еще подготавливать все для освобождения Блэкфлая. Это тоже недешево. Я смотрю на изобретение с изрядной долей скептицизма и совершенно не желаю пытаться в него нырнуть, хотя и понимаю, что выбора особого нет». Я уже дала согласие и не пойду на попятную. Это не в моих правилах. Но Эш Грису я не доверяю, и любые его инициативы вызывают раздражение. Я вообще не хочу ему помогать. Во всей его натуре видится подвох. «Не вижу восторга на твоем лице», — наконец подает голос Эш Грис, так и не дождавшись от меня реакции. «Может быть, потому что его не испытываю?» Высказываю предположение я и разворачиваюсь к лифту. Когда мы должны выехать? Чем раньше, тем лучше. Вещи собраны, твоя одежда готова. Замечательно. Если я сдохну из-за того, что меня разорвет при переходе, не забудьте сказать Блэкфлаю, что я пострадала ради него, и мы с ним квиты. Не драматизируй, Даяна. Отмахивается от меня и Это на тебя не похоже. Ты же любишь все новое и риск. Не люблю рисковать по чьей-то указке. Недовольно замечаю я и вхожу в распахнувшие двери лифт. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее все закончится, и я смогу вытащить Блэкфлая. Мне совсем не хочется думать о том, что будет, если Эш Гриз вдруг решит меня обмануть. Снова. Собираюсь быстро, Эш Гриз не ошибся с моим размером и традиционная одежда южных земель приходится в пору. Впрочем, живущие в жарком и сухом климате южане предпочитают свободные светлые вещи, полностью скрывающие тело. В таких не всегда можно понять, кто перед тобой, мужчина или женщина, а уж какого размера и подавно. Мне достались светло-серые шаровары, достаточно удобные, как при ходьбе, так и если придется проявлять другую активность, например, лазить по стенам. Свободная туника до середины бедра и длинный белый шарф, который определенным образом наматывался на голову. Свободным краем можно прикрыть лицо от обжигающего солнца, ветра и песка. Идеальная маскировка. Видны одни глаза. Человек без лица одет так же, как и я и поэтому без скрывающего лицо заклинание. Зато я могу разглядеть его глаза, светло зеленые цепкие. Странно, я представляла его жгучим брюнетом. Впрочем, последнее, чего мне хочется, это начать откровенно его разглядывать. Не хватает еще вызвать насмешку. Мы одновременно подходим к лифту и, не обменявшись даже парой фраз, Шагаем внутрь металлической клетки, которая с грохотом едет вниз. Иж Грис уже ждет нас там. Рядом с его ногами лежат рюкзаки с провизией. «В них самое необходимое», — поясняет он. «В южных землях вы попадете в мой дом. Там вас ждут. Все остальное, что может пригодиться в дороге, найдете на месте. Удачи!» Я киваю, подхватываю свой рюкзак и без лишних слов... Зажмурившись, делаю шаг в магическую стену, стараясь не думать о том, что выйти из нее могу по частям и не там, где планировалось. Я еще помню неприятные ощущения, которые возникают при перемещении через зеркало. Создается впечатление, что тебя засасывает в жуткую, постоянно сужающуюся трубу и тянет по ней, швыряя от края в край на немыслимой скорости» и стенки этой трубы совсем не мягкие. Чтобы Эш-Грис не говорил о том, что это новое изобретение, экспериментальный образец, зеркало все же продолжает оставаться зеркалом, беспощадным, травмоопасным и выматывающим. Я пару раз очень неприятно прикладываюсь к стенкам. В один момент кажется, что меня раздавит, возникает впечатление, будто проход сужается, А потом все заканчивается, и меня буквально выплевывает в душное, запыленное помещение. Здесь даже воздух другой. Не возникает сомнения. Я в южных землях. Несколько секунд уходит на то, чтобы восстановилось тело, начали двигаться руки и ноги, снова появилось зрение. Обоняние всегда приходит позже, поэтому я не придаю значения легким металлическим ноткам. Они вполне могут быть игрой воображения или реакцией на болезненный, неприятный переход. В этот миг я чувствую себя на удивление беззащитной и, как выясняется, не зря. Комната, куда я попадаю, безусловно, находится в богатом доме, вероятно, принадлежащем Эшгрису. Шелковые подушки на низких диванах, раскиданные по полу золотые вазы, залитые кровью ковры ручной работы — Разбитые окна и несколько обглоданных какой-то неведомой тварью тел. Они смотрятся тут особенно неуместно и лежат, судя по всему, недолго. Еще не начали разлагаться. Я сразу же подбираюсь, концентрируя всю возможную магию на кончиках пальцев и нервно кашусь в сторону зеркала. Сейчас человек без лица был бы кстати. Пока я не чувствую здесь ничего постороннего» ни магии, ни других людей. Но я никогда не обладала достаточно развитой эмпатией, и если в знакомой обстановке могу на интуитивном уровне почувствовать нечто большее, чем просто беспокойство, то здесь не очень хорошо понимаю, чего ждать от южных земель. Я бывала в этих краях исключительно рядом с теплыми морями и ласковыми песчаными пляжами, и не знаю, что скрывается в шумных, похожих на гигантские базары городах или в негостеприимной пустыне. Тут я чужачка со странной и не всегда полезной магией. Понятно, что люди Эшгриса нас дождаться не смогли. Кто-то или что-то нарушило их планы, и глупо рассчитывать, что подобным образом собирались встретить не нас. Тот, кто устроил здесь погром и Кэл, которого я упорно называю Человеком без лица появляются практически одновременно. Сначала в дверях показываются огромные жвалы, похожие на два зазубренных кинжала, а потом просовывается закованная в хитин голова жука, который выше меня. В комнате раздаются стрекотания и грохот, когда мой напарник кубарем вываливается из зеркала к моим ногам. Я толкаю воздух от себя — Начинаю поспешно создавать вязь для щита. Рассчитывать пока не на кого, а времени в запасе совсем нет. Руки привычно работают с магией, устанавливая защиту. Я не знаю, насколько она задержит жука, но должна дать своему напарнику возможность прийти в себя, иначе его сожрут еще до начала задания. Для этого Кэлу понадобится минут пять, не меньше, и это время мне предстоит сражаться одной». В данный момент даже кричать бесполезно. Человек без лица сейчас беспомощен, глух и слеп, словно новорожденный котенок. Мне он, конечно, не нравится, но не настолько, чтобы наплевать на него и скормить гигантскому хитиновому монстру. Огромный блестящий жук, вызывающий у меня внутреннюю дрожь отвращения, лениво ударяется в мой щит, немного отползает назад — И снова идет на таран. Вены на руках вздуваются. Будто я и правда сдерживаю тварь не с помощью магии, но щит держится. И во время следующего удара тоже. Я выдыхаю, наивно предполагая, что удастся спокойно дождаться момента, когда мой напарник сможет оценить ситуацию и вмешаться. Но ошибаюсь. Все не так просто. Тварь сильна и упряма. Жук в очередной раз отступает и уже не ломится сквозь мою магию. Он действует хитрее, просто рассыпается тысячами мелких гремящих жуков, которые кидаются в обход защиты по стенам, по потолку. Я не успеваю сориентироваться и усилить контур, растянув его на всю комнату. Все равно в щите зияют прорехи, он где-то неплотно прилегает к стенам, Где-то между ним и потолком имеется зазор. Такие недочеты нереально устранить сиюминутно. А значит, я терплю поражение. Это настоящий кошмар. Огромный жук пугает, но черные от кишащих тварей стены просто ужасают. К тому же я не понимаю, что с ними делать. Использовать огонь слишком опасно. Сухой воздух, много дерева и тканей. Все полыхнет в один миг, как сухая солома. А других идей в голове нет. Нужно что-то решать, и как можно быстрее. Полчища жуков уже на подходе. Еще немного, и они окажутся у носков моих сапог. Сзади тихо стонет Кэл. Я понимаю, что он потихоньку приходит в себя, и решаю ускорить этот процесс. Понимаю, что человеку без лица сейчас не очень хорошо, но у нас нет времени на отдых. Придется ему собрать все силы и включиться в борьбу. Иначе наша миссия закончится, не успев начаться. «Ловушка!» — ору я. Не уверена, что это именно ловушка, и рассчитана она на нас, но это слово кажется мне наиболее емким и четко отражающим ситуацию. Объяснять подробнее нет времени. Важно просто подать сигнал к действию. Жуки ползут по стенам и полу, Маршируют черными рядами, приближаясь ко мне, а я позорно отступаю, понимая, что вариантов немного, и сама ситуация не располагает к длительным размышлениям. Пламя пляшет на кончиках пальцев, лижет ладони, и это оказывается неприятно. Глупцы те, кто верит, что огонь никогда не обжигает своего Создателя. Это они не видели рук профессиональных факиров». Магия огня мастерски, владеют пламенем, умеют не только зажигать, но и вовремя затушить, и все равно с ожогами. Я же поджигатель катастрофа. Я не люблю огонь и плохо им управляю. Первую волну пускаю филигранно, буквально в паре сантиметров над полом, спалив марширующих в мою сторону жуков. А вот со второй так аккуратно не получается — Жуки — единый живой организм. Когда их товарищи начинают корчиться на полу вверх лапами, армия на стене вздыбливается и бросается вниз, извиваясь, злобно стрекача, стремясь как можно быстрее собраться в единое целое и раздавить меня своей мощью. Чтобы не допустить этого, я кидаю огонь чуть раньше, не так аккуратно, и вместе с частью жуков — Вспыхивают шторы, а это опасно. Пламя на стенах, пожирающее дорогую обивку, дымящийся и пылающий тюль и почти сформировавшийся озлобленный жук с одной обгорелой клешней. Ситуация становится хуже с каждым мгновением. «Хел!» — кричу я, впервые называя его по имени. «Или ты приходишь в себя, или нас сожрут! Давай быстрее, я не справляюсь одна!» Никогда с подобной гадостью не сталкивалась. Скорее мы сгорим. Раздается у меня за спиной совершенно спокойный голос, и по помещению тянет холодом. Я выдыхаю и чуть отступаю. Руки жжет, словно по венам течет лава, и коленки трясутся. Ненавижу работать с огнем. Я потратила много энергии. Мне требуется хотя бы несколько секунд, чтобы перевести дух». При интенсивной нагрузке иногда достаточно совсем немного времени, чтобы восстановиться, и колдает мне эту возможность, вовремя приходя на помощь. Легкие, как и руки, горят. Я словно не колдовала, а бежала несколько километров вверх по склону. Отвратительное ощущение, от которых я пытаюсь избавиться, выровняв дыхание и успокоив волны огненной магии внутри себя. Морозный воздух скользит по стене и шторам, убирая огонь. А Кэл уже создает другое, незнакомое мне заклинание. Я внимательно слежу за мелькающими руками и вслушиваюсь в речитатив на незнакомом, завораживающем языке. Впитываю новые знания, как губка. Я научилась этому за годы самостоятельной жизни. Если можешь получить какое-то знание, хватай и беги, пока не потребовали плату. В мире магии уникальные заклинания, навыки и умения, которыми не обладает никто, кроме тебя, самый дорогой товар. Человек без лица, похоже, планирует льдом лишь уничтожить мои неумелые попытки обращаться с огнем. Холодный ветер с кристалликами снега сам тушит пламя, сводя на нет опасность пожара. Для жуков готовит другое заклинание. Я никогда не встречала ничего подобного, но жук пятится: и ему не нравится то, что он слышит. Он злится, щелкает жвалами, трясет головой, а Келл все повторяет и повторяет шипящие звуки. Я вижу, что мужчина держится с трудом. Он напряжен, руки дрожат, а значит, сил остается не так много. И я начинаю повторять за ним. Сначала не уверена. Пальцы и голосовые связки неохотно подстраиваются под чужое колдовство. Но я талантливая ученица, и в два голоса наше заклинание зазвучит ярче, мощнее. От него мелко дрожат стены дома, гулом отзывается земля, и древняя пугающая сила окутывает помещение. Жук хаотично мечется от стены к стене, ревет, и рассыпается на кучу мельчайших тварей. Но вместо того, чтобы устремиться к нам, жуки оседают на стенах, замирают и спустя секунду взрываются, усыпав помещение черным, похожим на пепел веществом, а мы с Кэлом падаем без сил. «Молодец!» — хрипло отзывается человек без лица. «Я даже не знала про это заклинание. Я не справилась бы с ними без тебя». Признание дается нелегко, но я не люблю врать себе в таких вещах. Сейчас нас спас он, даже если меня этот факт раздражает. Именно поэтому ты тут со мной, а не одна. Флегматично отвечает человек без лица. А потом, не стыдно чего-то не знать? Стыдно, когда знание перед человеком, а он ими не пользуется. Ты воспользовалась. Я понимаю, почему ты цена для Блэкфлая. Быстро учишься. Я не цена для него. Я просто однажды сумела от него убежать. Он разозлился. Думаю, все сложнее, чем ты объясняешь себе. Говорит Кэл и рывком поднимает меня. Пошли. Быстро осмотрим дом, и нужно отсюда убираться. Если нас найдут послушники жрецов, то сложно будет доказать, что погром устроили не мы. «Послушники? Они следят за порядком в южных землях. Ты вообще не учила политическую историю и географию?» «Смутно представляю устройство южных земель. Я сюда только на пляж ездила и не задавалась вопросом, как называются местные стражники». «А это и не стражники. Макстраж здесь тоже есть, но он играет не такую важную роль, как в северных или срединных землях.